Глава четвертая. Зима. В этом году зима изменила русской традиции и капризничала, совсем как парижская. То ветер с полюса морозил ей нос, а щеки становились восковыми, то юго-западный ветер растапливал ее ледяные одежды, и они истекали капелью. Сияющий снег становился серым. Накатанный след скрипящий под полозьями, словно мраморный порошок, Сменялся топкой кашицей, еще худшей, чем раскисшая земля на наших бульварах. Или случалось еще, что за одну ночь в термометрах на перекрестках винный спирт падал на 10-12 градусов, новая белая пелена покрывала крыши, и исчезали дрожки. Между 15 и 20 градусами мороза зима становится особенно своеобразной и поэтичной. Она столь же богата эффектами... Сколь богато ими самое роскошное лето, но живописцы и поэты до сих пор этого не заметили. В течение нескольких последних дней я испытал настоящие русские холода и попробую показать некоторые внешние проявления, ибо такой силы мороз не обязательно чувствовать на себе непосредственно. Он прекрасно виден, заметен через двойные рамы хорошо натопленной комнаты, Небо становится светло-голубым и ничего общего не имеет с южной лазурью. Оно делается стального цвета или отливает такими редкими и приятными для глаза тонами голубоватого цвета льда, что еще ни одна палитра, даже палитра Айвазовского не смогла его воспроизвести. Свет сияет, не давая тепла, и замерзшее солнце розовит щеки маленьких облачков. Бриллиантовый снег искрится, как пороский мрамор, становится еще белее и затвердевает на морозе. Запорошенные инем деревья походят на огромные серебряные перья или на металлические цветы в волшебном саду. Наденьте шубу, поднимите воротник, надвиньте до бровей меховую шапку, крикните попавшемуся извозчика, он, сломя голову, кинется на ваш зов и остановится они у тротуара». Как бы ни был он молод, будьте уверены, борода у него совсем белая. Дыхание покрывает инем, его фиолетовое холода лицо и патриаршью бороду. Затвердевшие волосы висят жгутами по щекам, как замерзшие змеи, а шкура, которую он кладет вам на колени, усеяна миллионом белых жемчужин. Вот сани тронулись, резкий, пронизывающий, холодный, Но здоровый воздух бьет вам в лицо. Разогревшись от быстрого бега, лошадь, как сказочный дракон, выдыхает клубы пара. От ее боков в ей вслед туманом вьется пар. Мимоходом у кормушек вы видите лошадей на стоянке. Испарина обледенела на их телах. Они словно посыпаны сахаром и покрыты ледяной корочкой, похожей на стеклянную массу. Когда лошади снова пускаются в путь, Курочка разбивается, опадает, тает, и при первой же остановке вновь образуется. Эти чередования жара и холода, от которых английская лошадь сдохла бы через неделю, вовсе не портят здоровье местным лошадкам, в отношении непогоды на редкость выносливым. Несмотря на суровый климат, только дорогих лошадей покрывают попоной. Для породистых лошадей вместо наших и английских кожаных попон – украшенных по углам гербами. Здесь на дымящийся круп чистокровной лошади набрасывают яркий ковер, привезенный из Персии или Смирны. У водруженных на полозе карет окна покрыты плотным слоем льда. Эта зима опускает свои серебряные шторы, и они мешают вам и видеть, и быть видимым, если бы не приходилось дрожать от холода в подобную погоду. Для любовных утех санкт петербургской кареты — Приют не менее таинственный, чем венецианские гондолы. Неву пересекают в карете. Несмотря на временные оттепели, когда тает снег, лед на реке в два или три фута толщины и тронется только весною при большом ледоходе. Он достаточно крепкий, чтобы выдержать тяжелые, даже артиллерийские повозки с основами ветками, Отмечены пешеходные проезжие дороги и места, которых нужно избегать. В некоторых местах лед пробит, чтобы можно было черпать воду из реки, которая продолжает течь под этим хрустальным полом. Вода менее холодна, чем воздух, и пар клубится над прорубями, как над кипящими котлами. Но все относительно, и не стоит доверяться ее теплу. Когда проезжаешь по английской набережной или прогуливаешься пешком по Неве, Любопытно понаблюдать, как из лавы рыбаков выносят рыбу, предназначенную для снабжения города. Из ящиков ковшом достают рыбу и бросают на доски понтона. Она прыгает, изогнувшись, два-три раза, но быстро замирает, словно в прозрачном чехле. Вода на ней мгновенно замерзает. В эти сильные морозы все замерзает с удивительной быстротой. Поставьте бутылку шампанского между стеклами в окне. В несколько минут она замерзнет лучше, чем в любых ведерках со льдом. С вашего позволения, расскажу лично со мной случившийся анекдот, ведь я анекдотами не злоупотребляю. В силу моих старых парижских привычек, выходя на улицу, я зажег великолепную гаванскую сигару. На дороге мне вспомнил, что в Санкт-Петербурге запрещено курить на улицах под страхом штрафа в один рубль. Бросить чудесную сигару, когда вы успели только несколько раз затянуться — вещь серьезная для заядлого курильщика. Так как я должен был пройти всего несколько шагов, я спрятал сигару в согнутой руке. Нести сигару не является нарушением закона. Когда попытался ее закурить в подъезде дома, куда направлялся с визитом, ее нажеванный немного мокрый конец — превратился в кусок льда. А с другой стороны, щедрый и благородный Пуро, чистый табак по-испански, все еще горел. Между тем мороз был ниже 17-18 градусов, и это еще не были те добрые морозы, большие холода, которые обычно наступают здесь к Рождеству. Русские жалуются на мягкость зимы и говорят, что климат испортился. Еще даже не зажгли кострища, под толевыми навесами у подъездов Императорского Большого Театра и Зимнего Дворца, куда обычно кучера в ожидании хозяев приходят погреться. Погода теплая. Но, однако, зябкий парижанин не может не вспомнить об Арктике, о Северном полюсе, когда, выйдя из оперного театра, он видит перед собой на большой белой от снега площади в сиянии холодного света полной луны ряд частных карет, кучеров, словно посыпанных сахаром, серебряными нитями в волосах, светящиеся дрожащим светом бледные звезды замерзших каретных фонарей. Из боязни замерзнуть по дороге он устремляется к саням. Шуба пропитана теплом и сохраняет вокруг него благодатную атмосферу. Если он живет на Малой Морской, ныне улице Гоголя, или на Невском проспекте, в месте, которое обязывает его проехать мимо Исаакиевского собора, пусть не забудет бросить взгляд на собор. Чистые белые линии выделяются на основных архитектурных его частях, а на куполе, наполовину скрытом в ночной темноте, на самой выпуклой части, сияет отцвет как раз напротив луны, которая будто смотрится в это золотое зеркальце. Эта точка настолько ярко, что ее можно принять за зажженную лампаду. Все угасшее в сумерках сияние купола собирается в этой магической точке. Впрочем, что еще может быть так же прекрасно, как этот большой храм из золота, бронзы и гранита, стоящий в голубых лучах зимней луны, на чистом горностаевом ковре? Неужто строят ледяной дворец, как в знаменитую зиму 1740 года, Длинные вереницы саней перевозят огромные куски замерзшей воды, похожие на выпиленные, прозрачные, как бриллиант, камни, как бы предназначенные для строительства прозрачных стен храма таинственного духа полюса. Вовсе нет. Это наполняют ледники. Летом продукты хранятся в погребах, куда и свозят лед, выпиливая из него эти огромные, словно стеклянные, плиты с сапфировыми отцветами. На каждую повозку кладут по плите. Возницы садятся прямо на куски льда или облакачиваются на них, как на подушке. И когда вереница саней из-за какого-то затора останавливается, лошади с чисто северным гурманством покусывают льдины перед собой. Тройка подана. Большие сани на пять человек запряжены тремя лошадьми. Они у двери. «Поторопитесь сойти вниз». Вы поставите ноги в полость из медвежьей шкуры, закутаетесь до подбородка в атласную шубу на куньем меху, прижмете к груди ватную муфту, опустите вуаль, уже усеянную тысячу блестящих точек. Мы ждем только вас, чтобы тронуться в путь и закрепить меховой ковер на четырех уключенных саней. Вам не будет холодно. Ваши прекрасные глаза согреют даже в самую ледяную погоду». Летом острова в Санкт-Петербурге похожи на наш Булонский лес, отель, фолли Сент-Джеймс. Зимою они гораздо меньше заслуживают названия островов. Мороз покрыл дом-каналы, а снег так все сравнял, что твердая земля соединилась с островами. В холодные месяцы есть лишь одна почва под ногами — лед. Вы пересекли Неву и проехали последние проспекты Васильевского острова, Характер построек изменился. Дома стали менее высокими и стоят реже. Они окружены садами с дощатыми заборами. Доски поставлены крест-накрест, как в Голландии. Повсюду дерево заменяет камень или, скорее, кирпич. Улицы превратились в дороги, и вы едете по нетронутому снегу, совершенно ровному покрывалу. Это канал. По краю... Маленькими столбиками отмечен путь, чтобы среди всеобщей ровной белизны направить кареты в нужную сторону. У столбиков вид кабольдов, в германской мифологии домовых, или гномов с высокими белыми шапками на головах, одетых в коричневую тесную сутану. Только мосты, балки которых смутно вырисовываются в снегу наметенным ветром, указывают на то, что мы едем по замерзшему и заснеженному водному потоку. Вскоре появляется большой ельник, у его края стоит несколько трактиров и чайных, ведь на острова ездят гулять, и часто ночью. Температура на дворе такая, что ртуть, стремглав, убегает вниз по градуснику. Что может быть красивее? Между темными занавесями елей огромные белые аллеи, где след от кажется полосой бриллиантов на матовом стекле. Ветер отряхнул ветви, снег прошел уже несколько дней назад, и только кое-где, там и сям, остались блестящие снежные мазки, похожие на блики, наложенные кистью милого художника на темную зелень хвои. Стволы елей выстраиваются колоннами, и название «Храм природы», данное романтиками лесам, таким образом оказывается очень подходящим. Пройти пешком по снегу, Один-два фута, вещь невозможна. Да в длинной аллее пешеходов и не было вовсе. Встретилось нам только три-четыре мужика, даже не знаю, были ли это мужчины или женщины, укутанные в тулупы, в сапогах или валенках. При каждом шаге они проваливались глубоко в снег. Несколько собак, черных или, казавшихся таковыми из-за контрастности цветов на снегу и ярком солнце, бегали кругами, как фаустовский барбет. В трагедии Гёте Фауст дьявол появляется в облике черного пуделя. Или подходили друг к другу с одними и теми же во всем мире знаками собачьего франкмасонства. Это, возможно, несколько инфантильная подробность, Попросту доказывает, что собаки в Санкт-Петербурге — редкое явление, если где-то их вдруг замечаешь. Этот остров называется Крестовским, и на нем есть очаровательная деревушка из маленьких дачек, занятых в теплую погоду целой колонией, в основном немецких семей. Русские — большие мастера по части деревянных построек и режут поели с такой же ловкостью, как это делают тирольцы и швейцарцы — топором и пилой, Они вырезают кружева, цветочки, всякого рода орнаменты, в зависимости от того, что придет им в голову. Домики на Крестовском, отделаны в этом швейцарском-московском стиле, летом должно быть прелестное жилище. Большой балкон, или скорее низкая терраса, образующая как бы комнату под открытым небом, со стороны фасада занимает весь первый этаж». Здесь, среди цветов и кустов, сидят дачники в долгие бесконечные июньские и июльские дни. Сюда ставят пианино, столы, диваны, чтобы понежить себя, наконец, сладостной жизнью на открытом воздухе после восьми месяцев заточения в тепличной атмосфере. При первых же погожих днях после ледохода на Неве происходит всеобщее переселение. Длинные караваны повозок, везущих мебель тянутся из Санкт-Петербурга к виллам на острова. Как только дни укорачиваются, и вечера становятся холодными, дачники возвращаются в город, и коттеджи закрываются до следующего года, но остаются не менее живописными под снегом, который превращает их деревянное кружева в серебряную филигрань. Поезжайте дальше, и скоро вы окажетесь на Большой Поляне, где высятся, что называется во Франции, русские горки, а в России – катальные горки. В начале реставрации русские горки произвели большой фурор в Париже. Примечание. Реставрация во Франции – период вторичного правления династии Бурбонов, свергнутых Великой Французской революцией. Конец примечания. Их устроили в Бельвиле и других публичных парках. Но разница в климате требовала другой их конструкции. Повозки на колесах скатывались по желобкам на крутых спусках и, несясь по инерции, взлетали на площадку, устроенную на меньшей высоте, чем точка их отправления. Часто были несчастные случаи, так как колеса повозок нет-нет, да и выскакивали с желобков. Это и заставило отказаться от опасного развлечения». Катальные горки в Санкт-Петербурге — это павильоны с площадкой наверху. Туда поднимаются по деревянной лестнице. Спуск сделан из досок с идущими по бокам бортами подпертыми столбами. Спуск сначала крутой, затем мягче. Доски много раз поливают водой. Вода замерзает и образуется отполированный, как зеркало, каток. Каждая площадка имеет свой отдельный спуск, что избавляет от опасных столкновений. На санках, управляемых конькобежцами, держащими их сзади, спускаются вместе три-четыре человека. Спускаются и поодиночке на санях, управляя ими ногой, рукой или палкой. Бесстрашные люди кидаются головой вниз, лежа на санях на животе или в любой другой, случайной на первый взгляд, но безопасной в действительности позе. Здесь люди очень ловки в этом в высшей степени национальном развлечении. Оно им знакомо с детства. Они находят удовольствие в крайней скорости, развиваемой на сильном морозе. Это ощущение совершенно северное, и иностранцу, приехавшему из более теплых краев, сначала трудно его оценить, но вскоре и он начинает его понимать. Часто при выходе из театра или с вечера, когда снег блестит, как толченый мрамор, В ясном и холодном свете луны, или, если луны нет, звезд, ярко мерцающих в морозном небе, вместо того, чтобы ехать домой в светлое, удобное, теплое жилище, вся компания хорошо укутанных в меха молодых людей и молодых женщин едет ужинать на острова, садятся в тройку, быструю упряжку из трех лошадей, под бренчание бубенчиков, несущихся веером, и поднимающих копытами серебряную пыль, будет заснувшего трактирщика, свет зажигается, самовар закипает, леденеет шампанское вдова Клико, ставится на стол тарелки с икрой, ветчиной, селедкой, заливным из рябчиков, пирожками. Вы едите, бокал за бокалом пьете шампанское, болтаете, курите, а на десерт катаетесь с ледяных горок, которые освещают мужики с фонарями в руках, Затем к двум или трем часам утра вы возвращаетесь в город, вкушая сладость мороза в вихре скорой езды на свежем, холодном и здоровом воздухе. Пусть Мэри, который не терпит, когда говорят «добрый мороз», уверяя, что мороз всегда зол и уродлив, стучит зубами и натягивает еще одно пальто, читая покрытые ним строки. Да, мороз — это наслаждение, опьянение свежестью, Головокружение от снежной белизны, которое я, человек исключительно зябкий, начинаю ценить совсем как северный житель. Если это описание русской зимы еще не выпало из рук заледеневшего читателя, если он достаточно смел, чтобы и дальше терпеть в моем обществе суровости погоды, пусть он после стакана горячего чая пойдет со мною прогуляться по Неве и посетить стойбище самоедов, которые только что пришли встали на середину реки, как на самое холодное и единственное удобное для них в Санкт-Петербурге место. Эти жители полярных краев походят на белых медведей. Температура от 12 до 15 градусов мороза кажется им слишком высокой, они при ней задыхаются от жары. Их миграции нерегулярны, и послушно неизвестным нам причинам или капризам. Уже много лет как они здесь не появлялись, и мне повезло, что они пришли во время моего пребывания в граде царей. Спускаемся к Неве, лестницей у Адмиралтейства, по утоптанному и скользкому снегу, не забыв при этом бросить взгляд на Петра Великого, которого снег наградил белым париком, и чья бронзовая лошадь должна бы подковаться льдом, чтобы удержаться в равновесии на скале из финского гранита, который служит цоколем статуи. Зеваки, толпясь у хижины самоедов, образуют черный круг на белом фоне, покрытой снегом Невы. Я протеснулся между мужиком и военным в серой шинели, и через плечо женщины стал смотреть на кожаный тент, натянутый при помощи колышков, забитых в лед, и похожий на большой кулек из бумаги, Поставленный острием вверх. Низкое отверстие, через которое можно войти только на четвереньках, позволяет смутно различить в темноте какие-то меховые тюки. Это, вероятнее всего, сами самоеды. Мужчины или женщины, не знаю кто да кто, снаружи на веревках вывешены несколько шкур, на льду стоит много лыж, а у саней самоед как будто услужливо представляет себя этнографическим исследованием толпы. Он одет в мешок и шкур мехом внутрь, к которому пришит капюшон, плотно облегающее лицо, как трикотажные шапочки под названием «Пропуск в горы» или как шлем без забрала. Большие варежки, надетые на рукава, чтобы не оставить ни щелочки холодному воздуху, толстые, стянутые ремнями белые валенки, дополняют этот, безусловно, малоэлегантный, но герметически закрытый для проникновения холода, впрочем, не лишенный своего особого колорита костюм, цвета выделанный самым примитивным способом кожи. Лицо в облегающем капюшоне, обветренное, покрасневшее на морозе, широкоскулое, нос приплюснут, губы толстые, глаза серо-стальные со светлыми бровями. Умное, и мягкое, оно имеет грустное покорное выражение – и небезобразно коммерция самоедов состояла в том чтобы получать несколько копеек за езду по неве в санях запряженных оленями эти легкие сани снабжены лишь одним сиденьем на котором лежит обрывок меха туда и садится желающий покататься встав сбоку на деревянной полозе самоед погоняет трогая оленя хлыстом и тот замедляет ход или меняет направление бега. Каждая упряжка состоит из трех оленей вместе, или четырех запряженных попарно. Кажется необычайно странным видеть, как эти низкорослые и хрупкие на вид животные на тонких ногах и в тяжелой шкуре послушно бегут и несут свою ношу. Олени мчатся с большой скоростью, движения их быстры и чрезвычайно проворны но они приземисты, и я думаю, что орловский рысак без труда их обгонит, в особенности в продолжительном беге. В остальном так приятно смотреть, как изящно эти легкие упряжки выписывают большие круги по Неве, бегут по кругу и возвращаются на то же место, откуда тронулись, прочертив едва заметный след по льду реки. Знатоки говорят, что оленям слишком жарко, температура 8-10 градусов ниже нуля, И действительно, одно из бедных животных начало задыхаться. Его разнуздали, и чтобы привести в чувство, набросали на него снегу. И тесани, олени в некотором полете взбалмошной ностальгической мечты перенесли мое воображение к их ледяной родине. Жизнь моя протекла в поисках солнца, а я вдруг почувствовал себя во власти странной любви к холоду. Очарование севером, его колдовство оказали на меня свое магическое действие, и если бы важная работа не удерживала меня в Санкт-Петербурге, я ушел бы кочевать вместе с самоедами. Каково же должно быть удовольствие лететь ветром на всей скорости в оленью пряжки, приближаясь к полюсу, увенчанному северным сиянием? Сначала через засыпанные снегом еловые леса, березовые рощи, потом через огромный простор нетронутой белизны, по сияющему снегу, этому удивительному грунту, который своим серебряным светом наводит вас на мысль о путешествии по Луне в свежем холодном воздухе, прерывающем дыхание, ледяном как сталь, который не отпускает гниения даже в смерти». Я хотел бы прожить несколько дней под этим тентом, отлакированным льдом, полузасыпанным снегом, у которого топчутся олени, отыскивая под снегом низкорослый и редкий мох. К счастью, в одно прекрасное утро самоеды снялись и ушли, и однажды, отправившись на него, чтобы их увидеть, я обнаружил только сероватый круг на льду на месте их юрты. С ними исчезло и мое наваждение». Раз уж я на Неве, расскажу об удивительном виде, который ей придают куски льда, вырезанные в толстом слое ее ледяного покрова и разбросаны там и сям, как лежат камни в каменоломне, до тех пор, пока не придут и их не подберут. Эта картина походит на карьер по добыче горного хрусталя или алмазов. Прозрачные куски, преломляя свет, отсвечивают всеми цветами солнечного спектра, В местах, где они набросаны, можно подумать, что это развалины ледяного дворца, в особенности вечером, когда солнце садится на краю зелено-золотого неба в валах лентах на горизонте. Такие эффекты поражают глаз, но живописцы не осмеливаются браться за них из -за опасения, что их обвинят во лжи, а их произведения в неправдоподобии. Представьте себе длинную снежную, образованную рекой и оканчивающуюся линией моста долину в розовых световых бликах и синих тенях, усеянную громадными бриллиантами, отбрасывающими огни, как сноп искр. На первом плане для контрастности рисунка несколько вмерзших в лед пароходов, фигуры прохожих или сани, пересекающие реку с одной набережной на другую. «Когда спускается ночь, обернитесь в сторону крепости. Вы увидите, как за рекой зажигаются два ряда звезд. Это газовые фонари, установленные на льду возле убранного на зиму Троицкого моста. Ведь для Санкт-Петербурга Нева, как только на ней образуется лед, становится вторым Невским проспектом. Она — главная артерия города. Мы, люди умеренных краев, У нас в самые суровые периоды года реки все-таки текут. Нам трудно удержаться от того, чтобы не почувствовать некоторого опасения, когда в карете или в санях пересекаешь огромную реку, а глубокие воды тихо катят под ее хрустальным полом, который может разбиться и захлопнуться над вами, как английский трап. Английский трап — театральный термин, который обозначал люк в полусцены, при помощи которого — Артист мог мгновенно исчезнуть, и за ним захлопывались отодвигавшиеся при его проходе створки. Но скоро спокойный безмятежный вид местных жителей придаст вам смелости. И то правда, нужны были бы огромные тяжести, чтобы поддался этот слой льда в два-три фута толщиной. Снег одевает его, и река ничем не отличается от твердой земли, Разве что стоящие то там, то здесь на зимовке пароходы, которых застали неожиданные холода, напоминают вам о текущей подо льдом реке. Нева — это сила Санкт-Петербурга. Ей воздают почести и с большой пумпой освещают ее воды. Эта церемония, которую называют крещением Невы, проходит 6 января по русскому стилю. Я присутствовал на ней, глядя из окна Зимнего дворца, доступ к которому мне был дозволен благодаря одной милостивой протекции. Несмотря на то, что в тот день была очень мягкая погода, а в этот период обычно наступают великие холода, мне все-таки было трудно, недостаточно еще акклиматизировавшись, простоять час-два на улице с непокрытой головой, да еще на ледяной набережной, где всегда дует резкий ветер. Обширные залы дворца были наполнены собравшейся элитой, Высокие придворные чины, министры, дипломатический корпус, генералы, все в золотых позументах, увешаны орденами, прохаживались туда и обратно между рядами солдат в парадных мундирах в ожидании начала церемонии. Сначала проходит церковная служба в часовне дворца. Встав подальше от колонны, я с уважением и интересом наблюдал ритуал этого неизвестного мне богослужения, Отмечено печатью таинственного восточного величия. Время от времени, в положенные моменты, священник, почтенный старец с длинной бородой и длинными волосами, как Волх, с Митрой на голове, облаченный в твердой от вышивки серебром и золотом стихарь, поддерживаемый двумя церковными служками, выходил из алтаря, врата которого открывались, и старческим голосом, но еще очень отчетливо и ясно, произносил священные слова. В то время, как он читал свои молитвы, в алтаре сквозь сияние золота и свечей видны были император и члены его семьи. Затем золотые врата вновь закрывались, а служба продолжалась перед сияющим иконостасом. Певчи в парадных одежках из бархата с золотыми галунами сопровождали службу и с чудесной точностью русских хоров подхватывали гимны в которых можно было бы отыскать многие мелодии утерянных старинно-греческих музыкальных тем. После службы царский кортеж отправился через залы дворца к месту крещения или, скорее, освящения Нивы. Император, великие князья в военных мундирах, служители церкви в облачениях из золотой и серебряной парчи, в красивых священнических одеждах византийского покроя пестрые толпа генералов, офицеров высших чинов, проходя в зал сквозь плотную массу выстроенных в линии войск, являли собой великолепное и впечатляющее зрелище. На Неве, напротив Зимнего дворца, у самой набережной, с которой его соединила покрытая ковром лестница, был воздвигнут павильон, или, скорее, часовня с легкими колоннами, поддерживающими решетчатый купол, покрашенный в зеленый цвет. Под куполом, окруженный лучами, парил Святой Дух. Посередине площадки под куполом был устроен обрамленный перилами колодец-прорубь. На Неве в этом месте прорубили лед. Линия расставленных далеко друг от друга солдат ограждала на реке свободное пространство вокруг часовни. Положив около себя каски, солдаты стояли с непокрытыми головами. Ноги их были в снегу, они держались совершенно неподвижно, так что их можно было принять за придорожные столбы. Под самыми окнами дворца, сдерживаемые всадниками, били копытами землю лошади черкесов, лезгины и казаков, входивших в эскорт императора. Очень странно видеть среди самой высокой цивилизации ни на ипподроме и не подмостках сцены, прямо-таки средневековых воинов, в кольчугах, вооруженных стрелами и луками или одетых по-восточному. Вместо седла они сидели на персидских коврах, вместо сабли брецали дамасскими изогнутыми клинками и списанными стихами из Корана. Подобные персонажи могли бы входить в кавалькаду какого-нибудь эмира или калифа. Какие воинственные и гордые лица, Какая дикарская чистота типов, какие тонкие, изящные нервные тела, какое изящество движений. А костюмы особого покроя, приятных тонов, так хорошо пригнанные и подчеркивающие всю красоту человека. Цивилизованные люди полностью утратили чувство костюма. Кортеж выехал из дворца, и из моего окна сквозь двойные рамы, я увидел, как император, великие князья, священники вошли в часовню, которая вскоре наполнилась людьми до отказа, так что с трудом можно было проследить за жестами священников, отправлявших службу над прорубью. Выставленные на другом берегу, на биржевой набережной, на стрелке Васильевского острова, пушки полили поочередно в кульминационные моменты службы — Большой шар голубоватого дыма, пронизанный молниями, рассеялся между снежным ковром реки и серо голубым небом. Затем слышен был взрыв, от которого дрожали стекла. Выстрелы раздавались один за другим совершенно регулярно. Как все, что представляет собой силу, пушки обладают элементами одновременно чего-то ужасного, торжественного и веселого. Их гремящие в сражениях глаз прекрасно сочетается с праздниками. Пушки привносят в праздник ту частицу радости, которая была неизвестна древним, не имевшим ни колоколов, ни артиллерии. Грохот. Только он может говорить при большом стечении народа и быть слышим среди необъятных просторов. Церемония окончилась, войска прошли парадным маршем, зеваки мирно разошлись, без заторов, без свалки, по обычаям самой спокойной в мире русской толпы.